Бонд решил, что не стоило так придираться к игре с расческой. — И пить, — спросил он, — Volkswagen, и брать пассажиров прямо в Брайтоне. — Дельная мысль. В Брайтоне много людей с деньгами. — Еще бы! — парень проявлял признаки воодушевления. — Ко мне однажды там подсели два букмекера с девками. Попросили подбросить до Лондона. Десять фунтов и еще пятерка на чай. «Не слабо, правда?» «Конечно. Но в другой раз может и не повезти. В не надо держать ухо востро, а то стукнут по затылку и ограбят. Бандиты там на каждом шагу. Слышали, что приключилось на днях в ведре крови?» «Да, они так и не открылись больше после того случая, о котором писали газеты». До парня дошло, что они разговаривают на равных. Он повернулся и с интересом глянул на Бонда. «Вы тоже на кустотерапию или просто так погостить?» «Кустотерапию?» «Кустики, кусты, кустотерапия!» — лаконично пояснил парень. «Вы не похожи на тех, кого я туда обычно вожу». Всякие толстухи да старикашки, которые ноют, как только прибавишь газу, боятся, что я растрясу ихний ишиаз или грыжу. Бонд рассмеялся. Мне дали четырнадцать суток без права выбора. Доктор считает, что мне это пойдет на пользу. Приказано расслабиться. — А как ваши относятся к этим лекарям? Такси свернуло с Бристольского шоссе и двинулось на запад вдоль меловых холмов через Пойнингс и Фулкинг. Только трактение мотора нарушало мирную сельскую тишину. Наши считают их компанией умалишенных, а им на наш городок наплевать. Все эти богачи, они ведь у нас денег не тратят. Кондитерам иногда перепадают, если сумеют проявить смекалку. Он глянул на Бонда. «Вы не поверите. Взрослые люди, некоторые у себя в Сити, большие шишки, приезжают в город на своих шикарных Дентли, с пустыми желудками, заходят в кондитерскую, чтобы выпить чашечку чая. Это все, что они могут себе позволить. И вдруг они видят за соседним столиком парнишку, уплетающего за обе щеки пирожки да кексы». Не в силах вынести этого зрелища, они заказывают горы жиротвы и набрасываются на нее, как детишки, забравшиеся в кладовку. Едят, а сами оглядываются, не засек ли их кто-нибудь, сразу видно, что им стыдно за себя. Не слишком-то это разумно с их стороны, раз они платят большие деньги за лечение. А кроме того, в голосе парня слышалось негодование. Я еще могу понять, когда с тебя берут двадцать фунтов в неделю и три раза в день дают приличную еду. Но как-то они умудряются заламывать такую цену за несколько стаканов горячей воды. Чушь собачья. Есть, наверное, еще какой-то курс лечения. Игра стоит свеч, если людям становится лучше. Возможно, так и есть. С сомнением сказал молодой человек. — Некоторые действительно выглядят по-другому, когда я отвожу их обратно на станцию. Он хихикнул. — После двух недель на орехах и прочей ерунде они превращаются в форменных старых козлов. Может, и мне как-нибудь попробовать? — Что вы имеете в виду? Парень взглянул на Джеймса Бонда, вспомнив его доброжелательный отзыв о Брайтоне, и, приободрившись, он решился — «Видите ли, у нас в Вашингтоне есть одна девчонка, эдакая вертихвостка, ну, а проще сказать, наша местная потаскушка, была раньше официанткой в пчелином улье и многих парней научила, этому самому, ну, вы понимаете. Гони фунт, и она тебе покажет любовь по-французски». Привычное дело. Ну, а в этом году слухи о ней дошли до кустов. И кое-кто из этих старых козлов начал оказывать Полли свое покровительство. Полли Грейс, так ее зовут. Вывозят ее в своих бентли и тискают в заброшенном карьере в меловых холмах. Это ее рабочее место вот уже много лет. Беда в том, что они платят ей по пять, а то и по десять фунтов, так что с нами она теперь знаться не хочет. Нам такие цены не по зубам. Инфляция, так сказать. А месяц назад бросила работу в Улье. И знаете что?